Кто бы мог подумать, что из-за такого дурака, как Филюрин, вся жизнь перевернется? Вы знаете, Каин Александрович, еще недели я уже не человек. Подождите, Николай Самович, не убивайтесь. Нет, нет, я уже чувствую. Брак погибнет, как погиб триггер. И сказать правду триггеру лучше там, чем браку здесь». Магазин пустят с молотка, квартиру заберут, в учреждениях сидят какие-то тигры и в довершении всего могут посадить. — Вы думаете, мне лучше с чувством, — сказал Каин Александрович. — Воленс, неволенс, а я должен кормить детей и брата Авеля, которых я сам уволил. Денег нет, и я не знаю, откуда они могут взяться. — Нужно действовать. Нужно что-нибудь придумать. Неужели прозрачного никак нельзя сковырнуть? Попробуйте сковырнить. Вы знаете про его шутки в учреждениях? А я здесь? Ну да. Так вот попробуйте сковырните вы его, когда никто не знает, где он и что. — Вот если бы он не был прозрачный, — задумчиво молвил Николай Самойлович. — Чего еще захотели? Да я бы его тогда моментально выгнал со службы, да так, что местком и пискнуть не посмел бы. Тогда есть только одно средство — сделать его снова видимым. Открыл Северную и Южную Америку с иронией, произнес Доброгласов. «Не вы ли это забросите свои коммерческие дела и займетесь изобретенческими вопросами?» «Нет, не я. А кто?» «Тот, кто сделал его невидимым». «Бабский!» «Догадались, наконец!» Но ведь он совершенно сумасшедший. А само существование прозрачного — это не сумасшествие? А мы с вами не сумасшедшие, если живем в таком городе и до сих пор не издохли? Глаза Каина Александровича расширились. Надежда залила их зеркальным светом. «Да! — закричал он. — Мы должны выявить прозрачного, и мы его выявим!» Николай Самойлович поспешно переодевался. Он стянул свое брюхо замшевым поясом с автоматической застежкой, заливаясь краской, застегнул ворот рубашки Леонез и пошарил в карманах бормоча. «Да, нужны деньги, ой, эти деньги! Их жалеть нечего, — сказал Доброгласов, — с лихвой окупим! Ну, с Богом! Вы знаете, Каин Александрович, никогда в жизни я еще так не волновался». И союзники поспешно двинулись на косвенную улицу, прибавляя шагу по мере приближения к затхлому жилью изобретателя.